Глава 41 Вкусное рассыпчатое печенье буквально таяло во рту. Я с удовольствием жевала его, запивала ароматным черным чаем с медом и чувствовала, что жизнь прекрасна. Никто не мог мне испортить настроение, включая Арчибальда, сидевшего напротив и не отрывавшего взгляда от моего лица. — Что там у меня? — съев четвертое печенье и допив чай, спросила я. — Третий глаз? — Рок во лбу, пятно на щеки. Ты сама, Найра? — последовал ответ. — Наконец-то я могу любоваться вами вживую. Если Арчибальд рассчитывал смутить меня подобными словами, то сильно просчитался. — Приятно слышать. — растянула я губы в улыбке. — Значит, вы подскажете мне, что сейчас носят при дворе? Хочу блистать на балу. И заставлять меня ревновать каждую минуту. — иронично добавил Арчибальд. — Ну что вы, Наир, как можно? Вы же мой жених. С придыханием выпалила я, копируя светских безголовых красавиц. Еще и ресничками затрепетала для большего правдоподобия. Арчибальд ухмыльнулся. — Это вы мне мстите за встречу с императором? — Почему сразу мщу, пожалуй, плечами переходя на нормальный тон? — Скорее, демонстрирую свои возможности. Хотя, да, по этикету вы не имели права представлять меня своей невестой без официального объявления нашей помолвки. И как бы я тогда вас представил? Иронично поинтересовался, приподняв кустистую бровь Арчибальд. Как женщину, которую по воле богов вижу во сне уже десять лет? То есть дядя не знает об этом факте вашей биографии? Знает. Почему же? «Я несколько раз говорил ему о своих снах, но ваш статус тогда был более расплывчатым», — пояснил Арчибальд. «И сразу появился бы вопрос. Почему вы позволили постороннему мужчине платить за себя в различных лавках? Такое возможно, если женщина или родственница, или невеста, или содержанка. Вам какая роль больше нравится?» «Уел, да». Все же в той стране, в которой я родилась, нравы сейчас попроще. И там никто не спросит, кто и почему платит за меня в магазине. Пусть и подозревать станут разные. Вслух все равно не озвучат и в спину камень не бросят. Здесь же... да. Арчибальд ушел примерно через час, предупредив, что вернется в день бала, чтобы самолично перенести меня порталом в императорский дворец. Я не возражала. За неимением других способов появления лучше уж портал Арчибальда. Новое платье, пусть и не сильно нарядное, у меня имелось. Было из чего выбрать, спасибо тому же Арчибальду. Об обуви тоже не нужно было беспокоиться. А потому свободное время я, как и прежде, посвятила поместью и его нуждам. Вызвав в гостиную экономку, я дождалась, пока она усядется в кресло напротив меня, и спросила. «Подвалы подготовлены?» «Да, Найра!» — последовал ответ. «И уже практически заполнены. Продукты привезли рано утром. Порталом переместили к стенам поместья. Я выгнала оставшихся в поместье крестьянских мужиков, чтобы в подвалы все перетаскать. Теперь заплатить им надо бы. Пусть и несколько медиков». «Хорошо», — кивнула я, удивленная оперативностью дяди. «Получишь пару золотых. Или меняй их, или нагрузи мужиков другой работой. Думаю, в поместье она найдется». Конечно, найдется. Как не найтись-то? Столько времени дом стоял без мужской руки. Так что Лирия уверила меня, что разберется и с оплатой, и с работой. Новые служанки, ты пока не посылай их наверх. Пусть внизу опыта набираются. Они ж с родней изредка, но общаются. Конечно, Найра. Пусть передадут им, что к весне мне нужны будут рабочие руки. И мужчины, и женщины. Станем сад возле поместья разбивать. Человек двадцать я точно работой обеспечу. Поняла, Найра. Так, с этим покончено. Теперь дальше. Я расплатилась с экономкой и отпустила ее, приказав вызвать ко мне швей. Они пришли с частично готовыми изделиями. Постельная и форма прислуги были ушиты умело. Я одобрила работу и сообщила. Нужны накидки на мебель внизу. Чем быстрее, тем лучше. Берите те рулоны, искупленных, для обработки которых понадобится минимум усилий. «Сделаем, Найра!» — уверила одна из швей. «Как закончите, за оплатой придете к Лирии. Я ее предупрежу». Разобравшись с этим, я усел из-за чтения и до конца дня впитывала в себя новые знания. А на следующий день появился гонец от императора, порталом, конечно же, и вручил мне бальное платье, обувь и фамильные драгоценности. Намек был более чем понятен. На балу я обязана была блистать. Причем каждый аристократ должен был видеть перед собой ту, кем я являлась с некоторых пор, племянницу императора».